лаборатории. Мадам Кюри у себя, как мадам Кюри, она приехала? Не видели мадам Кюри? Такие вопросы задают молодые люди и молодые женщины в белых лабораторных халатах. Встречайте в вестибюле, через который должна пройти учёная, чтобы попасть в Институт радия. 50 научных сотрудников каждое утро ждут здесь её появления. Всякий стремится, чтобы не беспокоить её после прийти в совет и получить на ходу какое-нибудь указание так образуется то, что Мари в шутку называет советом совет ждёт недолго в 9 часов старенький автомобиль въезжает за краду со стороны улицы Пьера Кюри заворачивает на аллею дверца автомобиля хлопает через садовый вход появляется мадам Кюри группа ожидающих радостно окружает её кольцом Робкие и почтительные голоса докладывают о том, что такое-то измерение закончено, сообщают новость о творении полония, кратче говоря, замечают, если бы мадам передошла посмотреть на камеру Вильтона, то увидела бы интересное достижение. Мари хотя и жалуется иногда, но очень любит этот вихрь энергии и любознательности, налетающий на неё с самого утра. Вместо того, чтобы ускользнуть, бежать к собственной работе, Она остаётся как была в шляпе и мантеле в кругу твоих сотрудников. Среди этих лиц, жадно смотрящих на неё, каждый взгляд напоминает ей о каком-нибудь опыте, который она обдумывала в одиночку. Месье Фурне, я думала над тем, о чём вы говорили. Ваша идея хороша, но способ её осуществления, какой вы предлагаете, не выполним. Я нашла другой, который должен удастся. Я сейчас зайду к вам, и мы поговорим. Мадам Котэ Какие получились у вас результаты? Вы уверены в точности вычислений? Вчера вечером я проверил их, и у меня получились несколько иные числа, но до там увидим. В ее замечаниях нет ни беспорядочности, ни ненаговоренности. В течение нескольких минут, которые она посвящает кому-нибудь из научных сотрудников, мадам Кюри целиком сосредотачивается на изучаемой проблеме, известной ей во всех подробностях. Через минуту Она уже говорит с другими о другой работе. Её ум чудесно приспособлен к такой своеобразной гимнастике. В лаборатории, где молодые люди напрягают все свои силы, она похожа на чемпиона по шахматам, который играет одновременно 30-40 партий. Люди проходят дорогу, останавливаются. Дело кончается тем, что Мари садится на ступеньку лестницы, не прерывая заседания. малопригодного для ведения протоколы. Сидя на лестнице и глядя снизу вверх на сотрудников, стоящих перед ней или прислонившихся к стене, она ничуть не похожа на классический тип начальника, и тем не менее это она сама, тщательно изучив способности каждого, подобрала младших сотрудников лаборатории, и почти всегда она же намечает им работы. К ней приходят её ученики в минуты своего отчаяния. Лорды верили, что мадам Кюри обнаружит ошибку в опыте, которая увела их на ложный путь. За сорок лет научной работы эта седовласная учёная приобрела огромный запас знаний. Мадам Кюри является живой библиографией и парадиум. Владея в совершенстве пятью языками, она перечитала все печатные работы об исследованиях в этой области. В явлениях уже известных она открывает возможность дальнейших исследований. Благодаря своему здравому суждению, Мария обладает бесценной способностью разбираться в запутанных клубках познания и гипотез. Расплывчатые теории и соблазнительные, но необоснованные предложения некоторых её учеников встречают отрицание и в выражении её красивых глаз, и в твёрдых как металл аргументах. С какой уверенностью работаешь у такого учителя, и смелого, и мудрого? Сборища у лестницы мало по-малу распыляется. Получившие от Мари указания на данный день исчезают со своими записными книжками. Мадам Кюри провожает кого-нибудь из них в физическую или в химическую и, наконец, освободившись, идет в свою особую лабораторию, надевает черный рабочий халат и отдается собственным работам. Ее сосредоточенность на себе самой длится недолго. Кто-то стучит в дверь. Появляется один из научных работников, держа в руках исписанные листы бумаги. За ним ждёт очередь другой сотрудник. Сегодня понедельник, обычный день заседания Академии наук, и авторы те сообщений, которые должны быть зачитаны сегодня во второй половине дня, приносят их мадам Кюри на просмотр. Для чтения этих рукописей Марион ходит в очень светлую небольшую комнату, которую посторонний человек вряд ли без колебаний признает кабинетом известной учёной. Большой дубовый письменный стол, стенная полка для бумаг, книжные шкафы, старинная пишущая машинка, кожаные кресла, похожие на сотни других таких же кресел, придают комнате достойный вид. На столе мраморная чернильница, стопка брошюр, бокал, откуда щединно торчат ручки и остраченные карандаши. Какая-то хорошенькая художественная вещица, подарок общества студентов. И, о чудо! Выски пятительная матово-коричневая маленькая урна из раскопок Вышии. Нередко случается, что руки, подающие мадам Пери заметки для академии, дрожат от волнения. Актеры знают, что суд будет суровый. По мнению Мари, изложение их никогда не бывает достаточно ясным, достаточно изящным. Она устраняет не только технические погрешности, она перевела быт фразы телеком, исправляя синтаксические ошибки. "Но ну вот теперь, я думаю, что сойдёт", говорит она, обращаясь к живому, не мёртвому, юному учёному, его мальню. Но когда Мари довольна работой своего ученика, то её улыбка, выражение довольства очень хорошо, превосходно, вознаграждают работника за его труд, и окрылённый тот летит в лабораторию профессора Терена. Так как обычно он докладывает Академии сообщения сотрудников Института радие. Тот же Жан Перен говорит всем, мадам Кюри не только знаменитый физик, но и лучший руководитель лаборатории из всех мне известных. В чем тайна этого превосходства Мари? Прежде всего необычный, вдохновляющий патриотизм по отношению к Институту радие. Она пламенный сподвижник и защитник достоинства и интересов этой любимой ею обители. Она сама терпеливо добывает радиоактивные вещества в количестве, необходимом для проведения исследований в широком масштабе. Обмена любезностями и какие-тничием мадам Кюри с директорами бельгийского завода радия, рудное объединение горной Катанги, заканчивается неизменно одним и тем же. Рудное объединение Любезно посылает мадам Кюри тонны отработанной руды, а Мари с восторгом сейчас же принимается за извлечение желанных элементов. Из года в год Мария обогащает свою лабораторию. Вместе с Жаном Пиреном она бегает по министерствам, требует субсидий, ассигнований на научные работы. Таким путем она добивается в 1930 году особого кредита в 500 тысяч франков. Временами она чувствует себя утомлённой и несколько униженной этими хлопотами, и тогда описывает Еве свои ожидания в приёмных, свои страхи, а о заключении говорит с улыбкой. По-моему, в конце концов нас выставит за дверь как нищих. Научные работники лаборатории имени Кюри под руководством такого надёжного рулевого вторгаются в ещё не исследованные области учения о радиоактивности. С 1919 по 1934 год физики и химики Института радия опубликовали 483 научные работы, из них 34 дипломные и диссертации. Из этих 483 исследований 31 попадает на долю мадам Кюри. Здесь необходимо дать пояснение. В последний отрезок своей жизни мадам Кюри думает больше о будущем, Может быть, через чур жертвует собой и отдаёт лучшую часть своего времени обедненным тем директору, руководителю. Чтобы она создала сама, если бы могла подобно окружающей ей молодёжи посвятить каждую минуту научной работе. И кто может сказать, как велика роль Марии в работах, внушённых и руководимых ею шаг за шагом. Мария не ставит себе таких вопросов. Она радуется победам, одержанным той коллективной личности, которую она зовёт даже не моей лабораторией, но то нам затаённой гордостью просто лаборатории. Она произносит это слово так, как будто на Земле не существует никакой другой лаборатории. Духовные, гуманные качества этой одинокой учёной помогают ей стать вдохновительницей других. Не очень общительная, мадам Кюри умеет внушать преданных и быть своим товарищем по работе, продолжая и после многих лет ежедневного сотрудничества звать их мадмуазель или месье. Стоит Мари увлечься научным спором, задержаться где-нибудь в саду на скамейке, как тревоженный нежный голос одной из ассистенток возвращает Мари к действительности: "Мадам, вы простудитесь. Мадам, умоляю вас, идите в помещение". Если Мари забывает пойти позавтракать, И это руки тихо подкладывают ей ломтик хлеба и фрукти. И служители, и рабочие и лаборатории так же испытывают на себе силу её обаяния, единственного в своём роде. Когда Марина нела себе отдельного шофёра, то институтский мастер на стероке Жорж Блатье, и чернорабочий и механик, и шофёр, и садовник плакал горькими слезами от одной мысли, что теперь не он А кто-то другой будет возить мадам Кюри с улицы Пьер Кюри на набережную Бутюр. Чувство привязанности к своим соратникам, малозаметное внешне, помогает Мари выделять в этой большой семье самых больших энтузиастов своего дела, людей с наиболее возвышенной душой. Я редко видела свою мать такой подавленной, как при вести о неожиданной смерти одного из её учеников. В августе 1932 года, прибыв в Париж, я была крайне огорчена, пишет она. Молодой химик Реймонд, которого я так любила, утонул в реке Вардеше. Его мать пишет мне, что годы, проведенные им в лаборатории, были лучшими годами его жизни. А для чего, раз это имело такой конец? Сколько в нем было прекрасной юной! прелести, благородство и обаяние этой Хендлет из-за какого-то дренного купания в холодной воде. В её ясном взгляде она видит изъяны и достоинства, неумолимо отмечает недостатки, которые будут всегда мешать научному исследователю стать большим учёным. Больше, чем счастливых, она боится неудачников. Материальный ущерб Вединённой неловкой рукой при монтаже какой-нибудь установки приводит её в отчаяние. Об одном малоспособном экспериментаторе она сказала своим близким: "Если бы все были такими, как он, мало весёлого произошло бы в физике". Если кто-нибудь из сотрудников защищает диссертацию, получает диплом или удостоивается премии, то к чести его устраивается лабораторный чай. Летом такие собрания организуются в саду под липами. Зимою, мёртя тишина в библиотеке, в самом большом помещении института, вдруг нарушается звоном посуды. А какова посуда? Стеклянные химические стаканы служат и чашками для чая, и бокалами для шампанского, шпатели заменяют чайные ложки. Студенты обкладывают и угощают пирожными своих товарищей и руководителей, ведь небольшой состав служит Среди присылающих мы видим и Андре де Бьерна, руководителя конференции, и Фернандо Гойвека, ответственного за постановку исследовательской работы, и оживлённую разговорчивую Мари, которая защищает руками свой стакан чаю от окружающей толкотни. Но вдруг наступает тишина. Мадам Кюри собирается поздравить сегодняшнего лауреата. Несколькими тёплыми фразами она характеризует оригинальность его работы. раскрывает все трудности, какие он преодолел. Гром аплодисментов сопровождает её заключительные слова. Лебедный комплимент по адресу родителей героя торжества или же, если это иностранец, то по адресу далёкого отечества. Когда вернётесь вы на вашу прекрасную, знакомую мне родину, где меня принимали так хорошо, вы сохраните, я надеюсь, добрые воспоминания об институте радия. Вы сможете там подтвердить, что работаем мы много, стараемся делать как можно лучше. Некоторые из таких чаев приносили Мари особое волнение. На одном из них праздновали защиту докторской диссертации ее дочерью Ирен, а на другом ее зятем Фредериком Жюле. Мадам Кюри видела, как под ее руководством расцветают дарование этих двух служителей науки. Изучив явление ядерного распада, Ирен и Фредерик Жюльо открывают искусственную радиоактивность. А определенные вещества, например алюминий, подвергнутые облучению, превращаются в новые, еще неизвестные в природе радиоактивные элементы, которые сами становятся источником излучения. Не трудно угадать последствия такого поразительного создания искусственных радиоактивных элементов для химии. В биологии и медицине быть может недалеко то время, когда для целей радиотерапии будут с дватским способом получать вещества, имеющие радиоактивные свойства. На том заседании физического общества, где молодые супруги излагают свои работы, Мари слушает внимательно и гордо, сидя среди публики. Встретив Альберта Лаборда, бывшего компатасистентом Пьера Кюри, Она обращается к нему с необычной восторженностью. Здравствуйте. Как они хорошо говорили, не правда ли? Вот мы и вернулись к прекрасным временам старой лаборатории. Мария, слишком взволнована выбором Дина, чтобы остаться дольше на этом вечере. Она идёт домой пешком по набережным, вовсе трене с каких коллег и без конца говорит об успехах твоих молодых людей.